Глава 18 Перед обедом в пятом часу Плащ стал оживляться. Показались дамы, утренние купальщицы, Значительно уж подпудренные и подкрашенные И в сопровождении маленьких собачонок. И каких-каких собак тут только не было! Мохнатые и гладкие, С обрезанными ушами и со стоячими ушами, С хвостом, стоящим палкой кверху, голым и с кисточкой на конце и с хвостом пушистым, опущенным к низу, как у барана. Все собаки исключительно были маленькие, никакой известной породе не принадлежали и отличались только своим курьезным видом, показывающим, что они побывали в руках парикмахера, который и придал им этот вид. Некоторые собаки были в попонках, хотя вовсе не было холодно. Некоторые с бубенчиками на ожерелках, а одна черненькая тогда же в белом кружевном воротничке. Глафира Семеновна увидала ее и рассмеялась. — Смотрите, смотрите, какая фронтиха идет! Даже в гипюровых кружевах! — сказала она. — Здесь собаки ценятся не по породе, а по их безобразию заметил доктор. Курьезными собаками часто обращают на себя внимание и нарочно для этой цели водят их с собой. Полноти. Уверяю вас. Здесь прогуливалась дней 5-6 тому назад одна парижская дама из легких, нарочно приезжавшая сюда в Биариц. — А разве есть здесь такие? Быстро спросил Николай Иванович. И сколько? — отвечал доктор. — Да вот, если вы сегодня вечером будете в казино, так увидите их. Они являются туда часов в одиннадцать, и там у них происходит что-то вроде биржи. Так вот, эта дама... Она теперь, кажется, уехала обратно в Париж. Так вот, эта дама гуляла здесь по плажу с беленькой собачкой, у которой ушки, мордочка, передние лапы и хвост были... Окрашены в розовый цвет. Хозяйка, одеваясь на прогулку, сама притиралась кармином и тем же кармином мазала и собачонку. Даму эту так и звали Мамзель с розовой собачкой. Цель была достигнута. По курьезной собачонке ее знали все. Потом... — Позвольте, — остановила доктора Глафира Семеновна, — Вы говорите, что эти дамы устроили биржу в казино? — один наш русский знакомый часа два тому назад рассказывал, что в казино собирается только цвет здешней аристократии. Да, но эта аристократия дольше одиннадцати часов там не остается, а с одиннадцати начинаются свободные нравы. Ну да вы вечером увидите. А вот и мой патрон вылез из своей берлоги на пляж, сказал доктор. «Московский фабрикант?» — спросили супруги Ивановы. «Да-да. Максим Дорофеевич Плеткин. Вот и его два прихлебателя с ним. Один в качестве шута, а другой в качестве льстеца. Шута и льстеца с собой на свой счет привез. Не могу, говорит, быть в одиночестве. Нужна компания». Показалось колоссального роста, жирная фигура в горохового цвета пальто на распашку и в московского образца картузе с белым чехлом. Фигура шагала ногами как поленьями, опираясь на палку и колыхала животом. Широкое красное лицо фигуры, обрамленное жиденькой полуседой бородкой, Улыбалась во всю ширину. Справа его шел черноусый с помятым лицом пожилой мужчина в кургузом сером пиджаке и малиновом галстуке и что-то нашептывал. Слева шагал толстенький, коротенький, тоже уже не первый молодости человек, на кривых ножках с маленькими бачками на прыщавом лице. Он был в испанской фуражке, и на плечах его была накинута бурая, сильно потёртое пальто-крылатка, по которой за границей всегда узнают русских. Коротенький человек тоже шевелил губами, что-то рассказывая. «Который же льстец и который шут?» — поинтересовался Николай Иванович. — Шут в крылатке. — Это актер, провинциальный комик, — отвечал доктор. А на обязанности усача жит только славить патрона. Вез наш Максим Дорофеевич сюда в Биориц и одну из своих дам сердца, но по дороге поссорился с ней и из Смоленска прогнал ее обратно в Москву. Плеткин и его компания поравнялись с супругами и доктором. — Погуливайтесь, — встретил Плёткина доктор вопросом. — Ну вот, это и хорошо. А то сидеть и киснуть у себя дома вам, просто на погибель. Дышите скорее, мазким-то воздухом. Дышите, душ, да не присаживайтесь на стуле-то, а гуляйте. — Ладно. — — проговорил Плёткин с одышкой и махнул ему рукой. — Максим Дорофеевич сейчас обыграл меня на круглом бильярде в кафе, — сообщил доктор Ульстец. — Нарочно поддался. Так как же не обыграть? — пробормотал Плёткин и отдулся. — Нет, ведь на круглом бильярде я не мостак играть, — оправдывался Ульстец. «И бильярд хорошо для мациона», — сказал доктор. «Но морской воздух куда лучше. Двигайтесь, двигайтесь, хорошенько двигайтесь теперь. Сейчас шар полетит». «Максим Дорофеевич заказал итальянцу воздушный шар пустить», — сообщил доктору Шут. «Ну что же, посмотрим и мы на шар. Не стойте, не стойте на одном месте двигайтесь. Господа, не давайте садиться Максиму Дорофеевичу». — обратился доктор к шуту и льстецу и кивнул Плеткину, прибавив. — А я к вам сейчас вернусь. Плеткин и его спутники зашагали. — Какой такой шар он заказал? — спросил доктор Николай Иванович. — Большой бумажный шар, наполняемый гретным воздухом. Тут на плаже каждый день перед обедом появляется бродячий итальянец-фокусник. Он и фокусы ручные желающим показывает, он и шары пускает. Чтобы пустить шар, он берет пять франков. Иногда и эти пять франков подносит итальянцу, гуляющий по плажу, в складчину, а иногда этот шар заказывает кто-нибудь один из щедрых. «Вот сегодня наш Плеткин и заказал шар», — пояснил доктор и стал откланиваться с супругом Ивановым, чтобы идти к Плеткину. «Надеюсь, вечером встретимся в казино?» — спросил он. «Да уж, надо». — Надо побывать, — отвечал Николай Иванович. — Посмотрим, что за казино такой. — Интересного мало, кто в бакара не играет, но все бывают. <как> Доктор поклонился, и супруги Ивановы расстались с ним. Вскоре супруги увидали в конце плажа, около ворот, во дворе Готель-де-Пале большой красный шар, возвышающийся над толпой окружающих его ребятишек. Они подошли к толпе и увидали посреди ее жиденького человечка с клинистой бородкой, в клетчатых брюках и замасленном бархатном пиджаке. Бормоча что-то безумолку наломанном французском языке, он сжег под бумажным шаром губку, пропитанную керосином. Шар наполнялся горячим воздухом, разбухал и увеличивался в своем объеме. Ну вот шар наполнился. Итальянец привязал к нему два флага из бумаги русский и французский, и перерезал нитки, которыми он был привязан к большой гире, лежавшей на земле. Шар взвился и полетел в голубое небесное пространство. Ребятишки зааплодировали, закричали ура! На плаже остановились, и взрослые, гуляющие, и, задрав головы кверху, смотрели на шар, кажущийся все меньше и меньше. Смотрели и супруги Ивановы, следя за шаром. Келькишоу за пурле, балюньер, мадам раздалось над самым ухом Глафиры Семеновны. Она обернулась. Перед ней стоял итальянец в клетчатых брюках и держал створку большой раковины, приглашая их к пожертвованию. Неудовольствовавшись пятью франками, данными ему Плеткиным, он собирал и доброхотную лепту со зрителей. Николай Иванович дал полфранка. «Однако не пора ли нам к обеду?» — сказал он супруге. «Скучно здесь». «Что ты?» — воскликнула та. «Еще только пять часов, а здесь обедают в семь». Но тут опять подошел к ним доктор Подрошов. «Ну вот и шар, видели», — проговорил он. «Не надоело вам еще на плаже?» «Да вот, мужу уж надоело», — отвечала Глафира Семеновна. «Да, сегодня здесь скучновато, потому что в казино теперь концерт классической музыки и половина публики там». Подождем полчаса, и я вас поведу к Э-э <связывающие> что это за Меримон? Задал доктору вопрос Николай Иванович. Здешний знаменитый кондитер на улице Мазагран. В шестом часу у него в кондитерской собирается все здешнее высшее общество пить шоколад и кушать сладкие пирожки. Это перед обедом-то? Да ведь аппетит испортишь. Совершенно верно. Но у здешней аристократии вошло это как-то в обычай, пожал плечами доктор. Ну, можете не кушать там, а только купить десяток пирожков, унести их домой, а посмотреть вам общество надо, чтобы познакомиться со здешней жизнью. Надо, надо, подтвердила Глафира Семеновна. Ведите нас, доктор. К вашим услугам. Мой патрон тоже туда собирается пойти. Доктор пошел рядом с супругами.